Глава 7 Китиара лежала, подложив руки под голову, и мрачно разглядывала плывущую в небе алую луну. Луна злобно смеялась над ней, и воительнице было прекрасно известно почему. «Охота!» — шипела она сквозь зубы. «Охота на Снипа!» «Будьте вы прокляты!» — наконец заорала Китиара во тьму, сбросила промокшее насквозь одеяло, вскочила и нервно заходила вокруг костра. Устав метаться, она отхлебнула ледяной воды из меха и рухнула обратно, смотреть на горящие дрова. Решив, что они пылают недостаточно ярко, китиара поворошила кочергой прогорающие ветки, послав в небо целый сноп искр, маленьких красных огоньков, растаявших во тьме. Воительница прекрасно помнила детство и розыгрыш со СНИПом, когда она подшутила над легковерным Карамоном. Все вокруг знали о ее замысле, с удовольствием помогая. за исключением «Стурма Светлого Меча». Проговорить кто-нибудь юному рыцарю спасение от его нравоучения и лекций не было бы. Он выпустил их снипа из ловушки, если можно так выразиться. Каждый раз, когда они собирались все вместе, Китиара, Танис, Рейслин, Тассельхов и Флинт, то сразу начинали болтать о красоте снипа, которого так трудно поймать, о невероятной вкусноте его нежного мяса, по сравнению с которым цыпленок – жесткая подошва. Карамон слушал их рассказы с круглыми глазами, раскрытым ртом и бурчащим желудком. «Поймать Снипа можно только тогда, когда светит Солинари», — авторитетно утверждал Танис. «Ты должен пойти в лес один, бесшумно, как эльф-лунатик, с мешком в руках», — советовал Флинт. «И начинай звать. Снипа, пойди ко мне в мешок! Снипа, иди ко мне в мешок!» «Вот увидишь, Карамон», — говорила Китиара брату. — Снипы настолько легковерны, что едва услышат эти слова, как сразу побегут к тебе в руки. Рейслин тщательно наставлял со своей стороны. — И вот в этот миг ты должен мгновенно завязать мешок, потому что как только Снип поймет, что его обманули, он попытается освободиться. — Они очень большие, — боязливо спрашивал Карамон. — Да нет, не больше белки, — заверял Тосельхов. — Но у него зубы острые, как у волка, когти, как у упыря, и на хвосте жало, как у скорпиона. «Поэтому, парень, убедись, что взял мешок покрепче», — сурово говорил Флинт, быстро зажимая это сельхов у рот, когда тот уже хотел захихикать. «Так разве вы мне не поможете?» — удивлялся Карамон. «Снипы священны для эльфов», — торжественно заявил Таннис. «Мне запрещено убивать их». «А я слишком стар для них», — вздохнул Флинт. «Лучшие денечки для охоты уже миновали. Это тебе надо проявить свое мастерство». «Я убила первого снипа, когда мне было 12 гордо заявила Китиара. «Эх!» — горько вздохнул Карамон. Ему было уже почти 18 а он услышал про снипа совсем недавно. «Я знаю, брат, ты сможешь с честью поймать своего первого снипа», — уверил Рейстлин, кладя руку близнецу на плечо. «Как же они бились в конвульсиях от смеха, когда той ночью Карамон отправился в лес». А они, сидя в уютном доме, представляли, как он, бледный от страха, взывает к Снипам. «Снип, иди ко мне в мешок!» И еще сильнее они смеялись утром, когда Карамон, затаив дыхание от волнения, притащил домой огромный мешок с пойманным неуловимым Снипом, который вдруг принялся яростно извиваться и хихикать. «Тут кто-то хихикает», — опасливо сказал Карамон, таращись на мешок. «Это такой специальный звук, который издает пойманный Снип!» Простонал Рейстлин, едва способный говорить от смеха. «Братец, расскажи нам подробности своей охоты!» Карамон уверенно начал рассказывать, как он отправился в лес и как на его зов примчался СНИП, попавшийся прямо в ловушку. Тогда он мгновенно завязал мешок и после тяжелой борьбы усмирил проклятого СНИПа. «А теперь давайте разможим ему голову, прежде чем развяжем!» – заявил Карамон и притащил огромную кочергу от камина. «Нет!» отчаянно запищал СНИП из мешка. «Да!» — заорал Карамон, замахиваясь. Флинт попытался выхватить у сивача кочергу, но безрезультатно. Тогда Танис, видя, что розыгрыш зашел слишком далеко, кинулся к мешку и дернул завязки. Вылезший СНИП оказался поразительно похожим на Тасельхофа-непоседу. Карамон смеялся громче всех, когда ему объяснили смысл шутки, а все наперебой рассказывали, что и сами в свое время попадались на нее. кроме Китиары, которая сразу заявила, что никогда не была настолько глупа, чтобы отправиться на охоту за дурацким несуществующим СНИПом. До сих пор. Теперь она могла смело встать посреди этих проклятых гор с мешком и начать вопить «Дракон, иди ко мне в мешок!» Она с раздражением пнула горелое бревно, задаваясь вопросом, который мучил ее уже целых семь дней с тех пор, как она покинула оплот. «Неужели она так глупа?» Почему повелитель Ариакас послал ее с этим смешным заданием?» Китиара верила в драконов, так же, как и в снипов. «Драконы!» Она снова фыркнула с раздражением. «Люди во плоти беспрерывно болтают про них и поклоняются им. Храм Темной Королевы построен в форме дракона. Болив как-то спросил, сильно ли я испугаюсь, если встречу дракона?» Несмотря на это, Китяра до сих пор еще не встретила никого, кто видел бы дракона своими глазами. Реального, огнедышащего и воняющего серый дракона, а не только в камне, мозаиках и настенной росписи. Когда Арякос сказал, что ей надо ехать к дракону, она сначала долго смеялась. «Это не шутка, Утматар», — произнес повелитель, и глаза его гневно сверкнули. Все еще уверенная, что это какой-то тонкий розыгрыш, Китяра решила подыграть ему и покорно согласилась. Гнев исчез из холодных и пустых глаз Ариакаса. «Я дал задание, Утматар», — произнес он тоном таким же холодным, как и глаза. «Выполняйте или убирайтесь вон». Что ей оставалось делать? Она попросила эскорт солдат, но Ариакас резко отказал. «Я не могу больше терять людей на пустом месте». Или новобранец Утматар не чувствует себя подготовленной к путешествию в одиночку? Тогда, может, мне стоит поискать другого кандидата для этого задания?» Китиара сдалась, ибо выбора у нее не было. Ей надлежало углубиться в Халькистовые горы, где, как предполагалось, обитал дракон и Ималатус. Он жил там уже столетие и должен был ощутить пробуждение Темной Королевы. Первые три дня на пути от Оплота Китиара не спала, постоянно ожидая нападений и засады. Она была уверена, что Ариакас все подстроил, чтобы проверить ее навыки и боевые способности. Но все было спокойно. Никто не прыгал на нее из темноты. Никто не шуршал в кустах, кроме голодных бурундуков. Ариакас даже дал ей карту, как он пояснил, полученную от жрецов храмовой Луэркхизис и указывающий точные местонахождение пещеры дракона. Чем ближе Китяра приближалась к точке, отмеченной на карте, тем пустыней становилась местность вокруг. Она уже с трудом пробиралась среди огромных камней. Конечно, если уж верить дракона, то он просто обязан жить в таких местах. На четвертый день китяра прошла перевал, и даже стервятники, с надеждой кружившие на дне от самого оплота, пропали с неба. Больше не чувствовалось их голодных взглядов, не слышалось хриплого клёкота. На пятый день ни одна муха не закружилась над ее куском сушеной говядины. Ни один муравей не приполз к крошкам хлеба от ее трапезы. Теперь Китиаре уже трудно было определить, где находится оплот. Со всех сторон ее окружали мрачные пики властителей судеб, скрытые в вечно клубящихся облаках. Время от времени земля сотрясалась под ее ногами от глухих толчков. Китиаре даже показалось, что это где-то в глубинах тверди пошевелился во сне гигантский червь, грезя о несметных сокровищах. На шестой день Китиара начала уже всерьез беспокоиться. Земля, по которой она шла, стала абсолютно бесплодна. Китиара уже забралась достаточно высоко в горы, чтобы не ощущать влияние весны вокруг, но никаких следов снега не увидела, лишь изредка в глубоких нишах под скалами замечая его следы. Не было ни одного деревца или кустарника. Потом долгое время воительница шла по камням опаленным огнем, словно волна пламени залила пустынный склон. «Откуда взяться огню, если нечему гореть?» — изумилась Китиара, но поразмыслив, решила, что здесь бушевала гроза, и молнии выжгли все вокруг. Все еще находясь в сомнении, она обогнула громадный гранитный валун и наткнулась на труп. От неожиданности женщина даже сбилась с ровного шага. Она видела достаточно много трупов за свою жизнь, но такого еще не встречала. Тело было обожжено пламенем настолько горячим, что уцелели только самые крупные кости скелета и череп. Вся плоть и мелкие кости были превращены в пепел. Тело лежало лицом вниз. Было видно, что человек убегал со всех ног, когда пламя испепелило его. Сковырнув гарь со шлема, китяра опознала эмблему. Тот же герб был на мече, который валялся в десятке шагов позади. Она подумала, что если перевернуть труп, на панцире будет еще один знак, везде один и тот же. распростерший крылья орел повелителя Ариакоса. Именно в это мгновение Китяра наконец поверила. «Ты мог бы сейчас посмеяться, Карамон. С полным правом!» — произнесла она печально. Прищурив глаза от сверкания горных льдов, воительница осмотрелась по сторонам. Она ничего не увидела, кроме синего неба, но внезапно почувствовала себя очень маленькой и уязвимой. Китяра присела у подножия гранитной скалы, прислонившись к ней спиной. Прямо перед ней была другая скала, которую опалило пламя, с одной стороны расплавив, как масло. «Чтобы мне провалиться до самой бездны и вылететь обратно», обругала она себя, наслаждаясь компанией горелого скелета. «Дракон! Настоящий живой дракон!» Она всхлипнула. «Стоп, прекрати истерику! Кит, это просто невозможно! Так ты скоро начнешь верить в упырей!» беднягу ударила ему у нее все но она угала себе и знала об этом прямо перед ней был труп человека в ужасе убегавшего от кого-то и бросившего бесполезный меч как игрушку